Глава пятнадцатая. Более определенные цели и хранилище Ауэр. Честно говоря, удивился. Да, окей, некий ключевой технологический блок утрачен. Видимо, Луиза по каким-то причинам не хотела отдавать его Левитан, а потому схватила его и убежала, пока врата еще функционировали. Что-то такое и ожидал, кроме того момента, что в инмести ушла руководитель проекта. Честно говоря, считал, что Ауэр и ее убили, когда штурмующие прорвались на подземные этажи. Почему же не уничтожили саму установку и откуда узнали? Левитан торопились и не все записи камер уничтожили. Отец сел на стол, положив голову на открытую ладонь. Сначала защищала свое творение, в том числе и от наших. Она, архимаг с самодельным пространственным ядром, заранее выставила из лаборатории обороняющихся, а потом сама убила тех, кто пытался уничтожить ее творение. однако «Дело в системе убийства и мертвой руке. Ты понял, да?» «Я подсокол. Надо же!» «Да, конечно. У всех ученых была предосторожность на случай предательства. Розенберг не исключение. Вы, вероятно, уже жали на кнопку, и вход в портал вряд ли считался этой системой попыткой бегства». Вы поэтому считаете, что без Ауэр Розенберг бесполезна? Если попытается вернуться в Элеон без Ауэр и не окажется сразу в лаборатории, то ее убьет? А почему вы думаете, что она еще не погибла в инместе или не обезвредила устройство? Ну, а мертвая рука тоже ясна. Если бы умерла она... «Все бы взорвалось! Лучше уничтожить, чем отдать врагу!» «Да, лучше уничтожить!» Она поняла это, покидала, что попалась под руку в портал и вытащила созданный ею блок, без которого врата некоторое время оставались открыты. Остальное устройство захватили». Урсула с бутербродов перешла на вино. Кажется, Эзра сдался. «Розенберг может быть архимагом и даже носить броню на тот момент, но она не боец и не имеет ресурсов. У нее же СВМ не было». Я уточнил, вряд ли носила движок в лаборатории. Эзра покачал головой. То есть она без средств передвижения посреди огромного осколка, что вымер пять сотен лет назад. Не удивляйтесь, в Дерусе узнал. А вы откуда про него знаете? Когда-то захватили человека из герцогского рода в плен. Еще отец Отто. Он рассказал о других осколках. это Было секретом. Знали обычно только патриархи и самые приближенные или причастные. Сиджи тоже знал. Смог только покачать головой, массируя переносицу. Подло, но понятно. Так, остальные ученые что? Выходит, левитан их не получили? Некоторых получили. Они определенно знали, с чем имеют дело, заглушили сигналы и обезвредили их. да но, видимо, не тех, кого нужно. Итак, Розенберг в лучшем случае еще жива и ждет помощи, сидя на несамодостаточном, как догадываюсь, предмете портальной технологии. В худшем... Убита монстрами, вышедшими из других разломов, или банально отравившись чем-то, либо попытавшись все же пройти осколки пешком, не имея нужного снаряжения. В общем, не верю, вы могли бы ее бросить там. Блок установки рано или поздно бы сгнил, не позволив нашедшему разобраться в его устройстве. Но вы направляете все силы и средства на разведку осколков. У вас нет полной технологии. Да, она отказывалась полностью передать нам весь ключевой блок. Часть знаний вовсе была только в ее голове. Основные формулы и магические цепи изготавливала частично сама. На самом деле, открыть портал легко. Проблема в навигации и поддержании. Именно это делал разработанный ею модуль. Охотно верю. Местное пространство кошмар, обезумевшая аномалия. И да, открыть портал, создать разрыв на другой план просто. Сложно создать пространственный переход и нацелить его куда-то. Долбанутая ученая создала систему навигации в расслоении реальности и ни с кем не поделилась. — Почему вдруг говоришь? — наконец спросил я. — Ты же передашь Винтер. Жест. Вы уже знаете большую часть. Эзра тоже выглядел все старше. Ренейджа просто села на диван и, поглаживая живот, смотрела в потолок. «Урсула, что скажешь?» – спросил я открыто и вывел ее на экран. Эзра уставился сначала на меня, потом на проектор. «Ткач теперь у них, но рот я все еще не предавал». И это она помогла найти доказательство, что Сиджи продался Гиммлером. «Патриарх Ауэр, рада видеть!» Урсула резко убрала из кадра бокал и сделала серьезное лицо. «Да, я слышала весь разговор. Особенно неприятны ранее сказанные эпитеты в сторону дома Винтер, учитывая то, что мы одни из немногих, кто был против краха Ауэр и, в отличие от чисин и Левитан, не хотим добить». Больно было слышать заявление, что я веду беспорядочные сексуальные связи, особенно учитывая, что наши отношения с моим замечательным мужем вначале были исключительно деловыми. Лицо Эзры немного побледнело. Но спишем это на попытку как можно сильнее оскорбить собственного сына и пошатнуть его уверенность в нас улыбнулась Урсула. «Предложение принимается, но при одном условии. Что у вас еще имеется от каче?» Эзра поколебался, но понял, что строить из себя сильного и крутого больше не может. Кто он? Единственный в доме повелитель. Ауэр в недавней битве лишились многих сильных людей и средств. Еще часть потеряли в осколках. Выхода нет. Отдай то, что желает сильнейший, и стань частью стаи. Или пройдут по твоему трупу. Некоторые теоретические выкладки, частичные. Все данные хранятся на высоконадежных картах памяти. И в тот день мой отец забирал некоторые предпочитал иметь с собой. Еще копии были у матери, и в одном особо секретном бункере, недалеко от взорвавшегося разлома, их стерла волна аномальной энергии. Наконец была на компьютере в хранилище. Туда на самом деле можно послать входящие сигналы. Смерть такого числа членов дома и все тот же взрыв вызвали директиву уничтожения того файла. Система сочла, что хранилище почти взломали. Мы успели остановить самоуничтожение, но не стирание файлов. Что именно вызвало взрыв, мы точно не знаем. В нашем грузе зафиксировали скачок энергии, но там не было ничего такого, что могло повлечь подобный эффект. Вероятно, подкинули специфичную бомбу. В самом Цианусе ничего особого нет. Того неизвестного самолета там раньше не было. То есть последние экземпляры у Левитан. — проворчала Урсула. — Отдадите то, что осталось, эйгану Приоткрою секрет. Вы изгнали проектировщика ядер, в том числе пространственных, высочайшего уровня. Того, кто смог восстановить собственное ядро самостоятельно. — Смог? — отец резко повернулся ко мне. — Я думал, это очевидно, — искренне удивился я. Давно справился. Дорогая, не мучай отца. у него и так день плохой. Хорошо, тем более за это я ему благодарна. Так как? Отдадите и будем союзниками? Или это уже манипуляция? Ведь никто этого и не скрывает. Мы все занимаемся манипуляциями, и не вам в этом обвинять нас, как и в беспринципности. Ого, ее это обидело. Приношу свои извинения. Мои слова были вызваны приступом гнева на поведение сына, чтобы заставить Эйгона сомневаться в вас. Эзра явно напрягся. Если делать всех своими врагами, то тебя дружно запинают и разорвут на части. Да, Эйгон. Пошли в хранилище. Миссис Винтер, мы после обсудим детали сотрудничества. Не со мной, а с Хайманом. И в итоге с отцом. Рада видеть ваше благоразумие. Она отключилась. В комнате повисла тишина. «Мальчик мой!» — первой заговорила мать. «Прости, что раньше его не убедила. Не смогла». «Он патриарх, все в порядке, мы тебя не слишком напугали!» Она качнула головой. «Знаешь, а ведь Эзра для тебя кое-что готовил. Необычную технику дополнительного ядра, что должна была дать тебе больше сил, но потом не захотел отдавать. Ядро было бы другим, отдельным». Но дало бы какую-то силу. «А?» — заинтересовался я. «Что-то похожее делал недавно». «И какой стихии ядро?» «Какой захотел бы. Тебе оно еще нужно?» «Кто знает?» Меня заинтересовало. Я стал постукивать пальцем по бедру. «Ядра нагружают душу» будет невосполнимая потеря потенциала это может помешать достигнуть ранга осколочника но может и дать мне достаточную альтернативную силу ах да я архимаг первой степени сейчас а еще вдруг я смогу его себе взять добавил призрак получите его для меня разумеется и молодец «Красиво все взломал», — похвалил я. После удара по Сиджи никакая охрана не прибежала. Его сигналы точечно блокировались. «Пошли!» — Эзра, наконец, встал. «Великий дом закончился на мне». «Так и было, просто ты этого не хотел признавать», — безжалостно припечатал я. Но будем верить в лучшее будущее. Я, по крайней мере, рад, что Лили и вторая дочь получат более стабильное будущее. Смогут пожить счастливо, надеюсь. Кстати, а как Ханс отреагировал на разрыв с Хильдой? Наверняка уже состоялся. Мы вышли из кабинета, направившись к особому лифту. В комнате заперся. «Переживает», — ответила мать. «Хочешь с ним поговорить?» «Нет, мои слова будут означать, а я же говорил, что совершенно точно только раздражает. А Лили...» «Переживала о той встрече и недавнем нападении, а еще расстроена тем, что дома приходится оставаться. Мы как в осаде сидим». «Жаль». Но в будущем это закончится. Сможет снова спокойно жить, насколько это возможно, для дочерей высокородных. Эзра по пути приказал доставить Сиджи в камеру, сняв с него все и приковав, чтобы не навредил себе. Мы же спустились со второго на минус второй этаж, а потом через отдельную дверь перешли в лифт на минус третий. Причем ехали довольно долго, очень толстый пол. Связь с призраком я ожидаемо потерял, но Эзра глупости делать уже не будет. Ну а тут экранированные стены и изолированная локальная сеть. — И ты веришь им? — спросил Эзра, пока мы шли по короткому, уложенному плиткой коридору, напичканному системами безопасности. Кому-то нужно, по крайней мере, личным общением более чем удовлетворен, и они не делали ничего дурного, ауэр. Они все-таки великий дом. Сделают многое, если это будет важный вопрос для их выживания или возвышения. Я не наивен. В этом плане все одинаковы, но Винтер предпочитают иметь союзников и добиваться целей располагая к себе. Если все пойдет плохо, видимо, такова судьба, но совет еще как-то существует, а живем мы в осколках, силы лучше собирать. Мы уже стояли недалеко от двустворчатой двери. Эзра подключился к терминалу проводом и что-то набирал. Положил руку. Громко щелкнуло. В двери, судя по звуку, начали раздвигаться тяжелые засовы. И энергии от двери перло много. Да, пробить такую сложно. Пространственные когти просто сломаются от попытки разрезать сталь ими. Дверь порога которой Эйгон ни разу не переступал, лишь видел ее, главное хранилище Ауэр. Подземный бункер стал стенными многослойными стенами, которые почти невозможно преодолеть незаметно. Причем почти сущая теоретическая возможность. Просто ничего абсолютного нет. Да имей я магию пространства, просто телепортировался бы внутрь, вряд ли у них есть методы блокировки. С другой стороны, вопрос, что произошло бы дальше, остается открытым. А теперь терминал с автономным независимым блоком питания в центре и стеллажи вдоль стен небольшого помещения, а также бронированные ячейки в стене у входа. На уровне пола и груди виднеются излучатели лазерной сетки. Тут уж никакое сокрытие не поможет. Эзра подошел к одной из ячеек и использовал отдельный ключ шифрования. И вновь приложил палец, в который уколола иглой. Одна из ячеек открылась, и он достал обычную на вид карту памяти какую можно купить в любом магазине. Только это, разумеется, просто еще один слой защиты. Замаскировать, выглядеть обычно. На самом деле корпус там сверхпрочный, все экранировано и чипы памяти самые лучшие. Нашему дому не удалось реализовать потенциал этого. Я... Yeah. Держал рядом предателя и изгнал наследника. Пусть теперь это будет проблемой Винтер. Я принял карту памяти и сразу вставил в открывшийся слот на коммуникаторе. Много всякой теории, особенно по пространству. Не сомневаюсь, что мне будет полезно в плане изучения фундаментальных принципов, общих для пространства расслоения реальности. Есть даже схемы некоторых блоков портальной установки. Ну и теперь я точно знаю, что принцип не «врата-врата», а открытие врат в любые доступные координаты, что намного лучше. Хотя непонятно, можно ли задать координаты в рамках осколка или как повезет по принципам открытия разломов. Но это уже малозначимые детали. «Держите, пусть уж лежит тут!» Я вернул карту. «Твое отношение резко поменялось!» «Эзра импульсный», — сказала мать. Но когда холодной водой его окатишь, начинает понимать. Он только что узнал, что добровольно отдал многие секреты советнику, которого плохо проверил, считая его другом. Протрезвел, так сказать. Тебе еще нужно очищающее пламя. Нет, обойдусь без обязательства хранить этот секрет Ауэр. Мне хватает техники рифтин, своей и, кстати, повелителя молний. На удивленные взгляды хмыкнул. «Я же говорил, с Эльзой у меня сложились хорошие отношения, и она сочла, что с нее хватит». И это я еще не сказал про техники, что получил от Элизабет. Хотя именно чистая магия исцеления, без усиления тела, у них есть и более мощная. Увы, она не метила в доктора. Но все равно секретных техник собрал удивительно много. А предательство Эльзы таким уж секретом не является. Это не похищение члена Великого дома еще и во время прорыва бича человечества. Она покинула свой дом, мы ее приняли и укрыли. Разумеется, к ней у большинства теперь будет меньше доверия, она права. Никто не доверит ей важный пост сейчас, тем более в переломный момент. А то, что она может быть абсолютно верна мне, ничего не значит для дома. Я тоже для них пока наполовину чужой. Тогда и это, коротко сказал Эзра, прямой передачей переслав мне файл. И, пока я проверял его и еще поглядывал на выкладки по пространству, шагнул к стеллажу и взял с него скругленный ромбовидный кристалл в оправе медного цвета. Сам же кристалл темно-красный, почти черный, полный вкраплений более светлых оттенков вплоть до белого. Артефакт, что может создать еще одно ядро. «Если решишься, это наша разработка. Активно вели после твоей травмы как альтернативу ядрам. Может быть, несовершенной». «Спасибо. Признайся, надеялся, что я приду с повинной из корпуса». «Да». Не увидел смысла отрицать очевидное Эзра. Говорить он стал неожиданно мало теперь шел к выходу. Я же с интересом еще раз окинул помещение взглядом. Стеллажи откровенно пустоваты. Собственно, тут никогда и не было особо много предметов. Помещение не для того, и главное, что тут хранится, информация. В основном имелись коробочки с пометками о каких-то редчайших экзотичных ресурсах, которым пока не нашли применения. Как ни удивительно, лежал комплект анкила. Недалеко пустела стойка для бутылочек, наверное, для эликсиров класса А. Внимание привлекла одна большая коробочка с пометкой «Аномальный экзометалл». От нее исходила странная энергия. «Позволишь полюбопытствовать?» «Что?» остановился эзра и проследил за моим взглядом на лице мелькнуло непонимание мне нужно поторопиться к сиджи подождет пару минут я гляну я прошелся к длинной шкатулке и открыл ее делать замки в условиях такого хранилища бессмысленно э внутри обнаружился странный металл конечно Что я еще ожидал увидеть? Вот только след маны знакомый. С памятью огненной девушки апостола я его прекрасно знаю. Помню, она жила с ним большую часть жизни. След маны – воплощение света радоса. Внутри обнаружились обломки, судя по всему, посоха молочного белого цвета. Без основного кристалла, только сломанная в двух местах оплавленная древко и два крупных, искореженных осколка навершия, что когда-то парой дуг охватывало кристалл. Старомодно, отчасти церемониально, но это обломки артефакта трансцендентного. Пусть след маны слишком слаб, но ведь радос еще жив, Владельцем, вне всяких сомнений, был апостол, служащий, поклявшийся в верности и позволивший присоединить его душу пактом. Обычно такие могут получать энергию покровителя и служить проводником их взгляда сквозь пространство. Этот посох использовался как проводник божественной силы, чтобы добавлять в заклинание ману покровителя не пуская ее полностью через себя. Не у всех подобное есть, не нужно или не заслужили. Трансцендентный не может создавать бесконечное число подобных артефактов, а некоторые люди обладают столь сильной душой, что и беспроводников способны выбрасывать огромную энергию, сражаясь против группы архимагов. «Ты знаешь, что это?» – спросила ренейд «Откуда ему знать это?» – начал Эзра. «Посох апостола!» – закончил я за него и обернулся. Тот смотрел на меня с удивлением. «Да, оружие служителя разрушителей. Металл, пропитанный их маной. Это очень любопытно!»